Меч мне понравился то, что надо. И длина устраивает, и баланс, и как в руке сидит. Слушается плохо, но это дело привычки. Клинок немного странный, толщина к концу чуть увеличивается для утяжеления, и изгиб там хитрый, для усиления режущего удара. Дрова все равно не поколешь, но умеючи можно такую рану устроить, что в городке не хватит ниток зашить. Вот только умею я мало чего. Учиться и учиться надо. Полузабытый бокс здесь не поможет. Надо привыкать к острому железу. Или побродить по кустам в поисках рояли и наяривающего на нем мастера меча, который мгновенно и совершенно бесплатно. Эх! В книжках все так просто, а я, помахав около часа, мозоль натер между указательным и большим пальцем и рану на лопатке разбередил, ныть начала. Но работой кузнеца остался доволен. Теперь этот меч — мое основное оружие. Завтра сапожник еще ножны под него переделает, из длинных, и можно будет отправляться к епископу-еретику при полном параде. Тренировался я на заднем дворе замка. От посторонних глаз эту площадку скрывали конюшня, сараи и длинная стена избы. Нечего простолюдинам таращиться на дилетантские потуги сэра стражи. Единственным зрителем был попугай. Он быстро понял, что мои попытки потанцевать могут нанести серьезный ущерб его драгоценному здоровью. Уселся на край крыши и, пользуясь неприступностью позиции, периодически высказывал оттуда разные гадости, в том числе и в мой адрес. Здесь меня и нашла, Ена. Господин страж, Арисет просил передать, что на погребение вам пора. Зеленый, спорхнув с крыши, приземлился на плечо, шикнул, намекая этим, что коронное место занято, и тренировку пора сворачивать. Надо идти на похороны, где нам, возможно, нальют чего-нибудь покрепче молока. Я зашел в избу, облачился в заранее приготовленную одежду, получше того рванья, что обычно здесь таскаю. Размеры у нас с Флорисом были несколько разные — но именно эти тряпки почти на меня оказались. Может, со времен молодости сохранились, или от сына остались. Не знаю, был ли у него раньше сын, но раз была жена, то все возможно. Погребальный костер сложили на берегу, будто слоеный пирог из бревен, жердей, хвороста. Изрубленных тел, к счастью, не видно. Повсюду чуть ли не на каждой веточке краснеют тоненькие ленточки и пучки крашеного конского волоса. Для чего, непонятно. Видимо, просто традиция, а не из практических соображений. Между рекой и стеной городка собралось, наверное, все местное население. Попытался сосчитать примерно 800-900 человек. Большая часть взрослые, детей очень мало. В основном младенцы на руках. Вероятно, родились уже здесь, а не на бокае. Неудивительно, оттуда, наверное, немногие смогли спастись. Как я понял из отдельных намеков, эвакуация была жестокой. Не исключено, что по здешнему обыкновению мелких просто сожгли, чтобы не попали в лапы погони. Суровые люди. Церемонии не было, просто подошел Арисат, протянул зажженный факел, тихо шепнул. Ближний угол, там жира рыбьего налили, и смолы. Зеленый зашипел, агрессивно покрутил головой. Видимо, до него стало доходить, что здесь не наливают. Я, поднеся факел к дровам, замер. Со стороны, наверное, казалось, что сэр-страж застыл от великой печали, скорбит о рыцаре и остальных павших. Но на деле я думал, лихорадочно думал. Опять червячка за хвост ухватил. Начал понимать, что меня напрягало еще с ночи, а я отказывался это замечать. Эх, Дан, учись думать, замечай абсолютно все и сразу, задавай себе вопрос, почему так? Иначе этот мир тебя раздавит, а ты до последнего не будешь подозревать подвоха. В лицо дохнуло жаром. Костер разгорался на глазах. «Минута другая, и здесь будет огненный ад». Прошелся вдоль гудящей толпы, обратив внимание, что некоторые изображают странный жест, будто крестятся раскрытой ладонью. Дошел до края людского скопища, развернулся. На обратном пути еле сдержал торжествующую ухмылку. Мои предположения подтверждались. «Да уж, кто бы мог подумать такое? Ну ничего, будем теперь с этим работать». Я узнал о противнике кое-что новенькое. В такое даже арисат не поверит. А вот я поверил. В мою теорию о том, что нас вынуждают уходить морским путем, новая информация вошла идеально. Надо стараться не думать о ней до поры до времени. Никто не должен даже догадываться о моем открытии. Кто знает, вдруг здесь телепаты имеются или выдам себя поведением. Будем держаться, как ни в чем не бывало. Подошел Арисад. «Господин страж, я распорядился, чтобы трапезную подготовили. Надо бы дружину всю созвать. Принято так. Раз принято, пусть собирается. Оставлю на постах нескольких. Нельзя в таком деле только на ополчение мужицкое полагаться». «Конечно». Поминки не заладились, хотя брюха я набил знатно. По такому торжественному случаю помимо жесткой дичи на столе присутствовала курятина, блюда из тушеных бобов, острые подливки, жареная рыба и пироги с чем-то непонятным, но вкусным. Спрашивать постеснялся. Пили мало, если не считать попугая. Что-то сладкое, но коварное. Отпив пол бокала, я почувствовал, что ноги реагируют неадекватно и потом только чуть-чуть пригубливал. А вот Зеленый клянчил абсолютно у всех, пока его не начало шатать. Пришлось использовать авторитет командира, чтобы прекратить спаивание птицы. А потом в избу ворвался какой-то разовощекий, упитанный паренек при шлеме и в кожаном доспехе. Заорал тонко. — Погонь! Собаки почуяли! И воют вдали вроде! Все, как по команде, обернулись на попугая. Он, пошатнувшись, едва не брякнулся с плеча, мутными глазами оценил количество направленных на него ожидающих взглядов, после чего гордо подбоченился и пьяно выдал. И Издрасте! Я же говорил, что его не надо поить, вздохнул я. Он теперь, катаясь на спине у бурдюка, погони не почувствует. Кто еще раз ему нальет? свином навозе, зарою!» — злобно пообещал Арисат, выскакивая из избы. Я кое-как влез в принесенную кузнецом кольчугу и нахлобучил шлем. Сапог у меня еще не было, как и наручий. Сойдет пока и так. Царапины теперь не страшны. Или затопчут, или сразу прибьют. Доводилось слышать, что кольчуга вообще не стесняет движений, и ее почти не ощущаешь. Бежишь, будто она из пушинок сделана. Фигу вам, я сразу почувствовал. И движение стесняет, и резвости меньше стало. Килограммов десять, наверное, прибавилось, что при моем скромном весе немало. Плюс шлем, плюс меч в руках и топорик на поясе. Как же флорис таскал те стальные латы? Эх, тяжела доля местного воина. На восстановленный помост над воротами забрался по лестнице. Встал рядом с рисатом уставился туда же, куда и он. Во тьму кромешную. Где-то там, будто лягушка-мутант, время от времени квакала. Иногда следом раздавался пронзительный виск. — У опушки мечутся! — тихо прошептал рисат Луна поднимется, в тень уйдут. Так и будут бегать, спать не давая. Тьфу, погонь! Взять нас не могут, так хоть нагадят. Людям отдых нужен. Половину можно отправить по домам, а через полночи пусть подменят тех, кто останется. Если даже попрут, сил отбить первую атаку хватит. Бурдюка ведь не слышно, а мелочь без него не опасна. Он зализывает подпалины. — Ладно, сэрдан, мы тут сами разберемся, кому и когда стоять. — А вы шли бы спать, вам сил надо набираться. Спорить не стал. Опровергая свои же объяснения, которые прошлым вечером давал Туку, располагаться на сеновале не захотел. Плюхнулся на не слишком мягкую постель рыцаря, укрылся шкурой неизвестного млекопитающего. Отключился мгновенно. Продолжение отчета добровольца номер девять. День пятый. Познакомился с местными клопами. Они знакомству обрадовались, а я нет.